Вообще никаких подробностей не сообщил вам? — Нет, — сказал довольно неопределенно. Мне казалось, что и не очень серьезно это говорится. Как мы все относительно него заблуждались! Но теперь я почти не сомневаюсь, что он уехал в армию. Я вам положила один кусок, Александр Михайлович. Я помню по Петербургу, что вы пьете с одним куском. — Помните нашу коммуну? — То, что вы мне сообщили, чрезвычайно важно, — говорила быстро Муся, — чрезвычайно важно. Теперь мне ясно, он уехал в армию. — Какие же у вас были другие предположения? — Самоубийство? — Что вы? — воскликнула Муся испуганно. — Что вы, Александр Михайлович? Почему самоубийство? Или несчастный случай? Это уже скорее... Но, к счастью, и об этом нет речь. Муся постучала по дереву, все путало приметы и средства против них, так же, как Тамара Матьевна. Ведь если б он, например, попал под автомобиль, мы давно знали бы, ведь все-таки подняли на ноги всю полицию. Да, конечно. Как вы меня напугали! Налейте, пожалуйста, и мне коньяку. Все-таки почему вы упомянули о самоубийстве? Она опять постучала по дереву с искренним ужасом. — Из-за чего Витя мог бы покончить с собой? — Из-за любви. — Разве он был влюблен? — В кого? — В вас, конечно. Муся изумленно на него посмотрела. — Почему вы думаете, он вам говорил? Браун усмехнулся. — Напротив, так старательно замалчивал еще в Петербурге, что это было вернее всяких исповедей. — Все-таки странно, что у вас было такое предположение, — сказала задумчиво Муся, не подтверждая и не опровергая. — Это предположение довольно естественно. Я вдобавок и не слепой, хоть не обо всем вообще говорю из того, что вижу, — сказал Браун. В голосе его Муся послышалось не то насмешка, не то угроза. — Да, конечно... У мальчиков их секреты белыми нитками шит. Не только у мальчиков. Они помолчали. Не буду утверждать, что вы ошиблись, Александр Михайлович. Но я думаю, в этом чувстве Вити ничего серьезного не было, — сказала Муся и почувствовала, что довольно говорить о Вите. Браун вынул портсигар. Вы позволите? — ваш муж и не подозревает он закурил папирос муся тревожно ждала и не подозревает что я истреблю его заветную бутылку что он поделывает ничего особенного он сегодня уехал в лондон да вы об этом мне сообщили уехал в лондон все по тому же делу вити. Муся подумала, что, кажется, он истолковал ее письмо именно так, как она опасалась вульгарно. Это ее раздражило. — И в тоне его сегодня есть что-то ему несвойственное, галантерейное, — говорил Никонов. — Зачем он сказал «заветную бутылку»? — Во всяком случае, пусть теперь поговорит он. Мне монолог надоел. Браун все смотрел на нее в упор чуть наклонив голову. Несколько странная манера, и глаза у него так блестят. Что, если он морфинист? Вдруг мелькнула у Муси дикая мысль. Почему-то она от Брауна всегда ждала самых странных вещей, вроде как туристы, посещая средневековый замок, непременно ждут комнаты пыток или отверстий, из которых на осаждавших лили кипящую смолу. Еще рюмку коньяку, Александр Михайлович. Очень холодно. Ничего мне так не жаль, как наших русских печей. Да, я выпью тоже. Коньяк в самом деле прекрасный. А знаете, Александр Михайлович, вы сегодня не совсем такой, как всегда. Он улыбнулся. Правда, мы давно с вами не встречались. Надеюсь, ничего не случилось? Извините мою нескромность, но право мне кажется... «Вы не ошиблись», — сказал Браун. «Кое-что случилось. Но это никому, кроме меня, не интересно. Я получил первое предостережение».